Глава 1 Первое, что я увидел, это кулак, который летел мне в лицо. Времени что-либо осмыслить не было. На полном автомате и, наверное, потому что это самое простое решение, просто немного наклонил голову вперед. Вовремя я это сделал. Удар пришелся по моему лбу. Удар сильный. Меня даже немного отшатнуло назад. Хорошо, что так, а ведь могла и шея пострадать. Зато крик боли стал свидетельством, что Ньютон был прав и третий закон его имени никто не отменял. Попытался выпрямиться и сделать хотя бы шаг вперед. Не получилось. Кто-то удерживал меня сзади за плечи. Причем делал это плохо. Хотя, может быть, ему просто что-то мешало это сделать. Пока я пытался осмыслить, что вообще происходит вокруг, мне прилетел мощнейший удар в правое ухо, который я пропустил. Искра из глаз и жуткая боль. Против меня не один противник, что ли. Скручиваю корпус вниз-влево. Успеваю заметить некоторые детали, что промелькнули перед глазами, и понять, где я примерно нахожусь. Анализируя, я не прекращаю попыток вырваться из захвата. Скорее всего, я в тамбуре вагона. Очень характерные двери и звуки. Раздергиваю захват резкими рывками вниз в бок влево вправо Делаю полшаг назад. Наконец-то удалось немного сдвинуть того, кто меня держит. Освещения как такового нет. Но сандаль моего противника я как-то увидел. Сразу же бью пяткой по нему. Пропускаю еще один удар по шее. Хорошо, что вскользь. Но зато захват рук слабеет. Теперь рывком вправо-вверх и сразу же скрутка корпуса влево и шаг бок. Все, я свободен. Ха. Рано обрадовался. Сильный толчок в корпус чуть не валит меня с ног. Удерживаюсь на ногах только благодаря узости помещения. Некуда падать и я сразу упираюсь в металлическую дверь. Темная фигура наваливается всем своим весом, прижимая к металлической двери. С разворота бью локтем. Удар получился не сильный, место мало, но, наверное, куда-то попал. Потому что я услышал вскрик боли. Это хорошо. А то надоело это молчание. Никаких разговоров, а это значит минимум информации. Но опять же, меня достают сильным ударом в плечо. При скудном освещении, краем глаза замечаю, что это какая-то короткая дубинка. Может быть, это обрезок трубы или арматура. ХЗ. Но бьет сильно и больно. Руку отсушило хорошо. Меня аж согнуло от боли. Рвусь вперед. Руки непроизвольно загибаются назад. Что-то меня опять держит. Дергаюсь вперед еще раз. И, наконец-то, пропадает давление на плечи. Разворачиваюсь лицом к противникам. Немного времени на оценку обстановки. Вижу трех человек. Один идет на меня с поднятой в замахе рукой. Двое. Один, пригнувшись, движется вдоль стенки, другой наклонился и одной рукой пытается развязать какой-то сидр, при этом продолжает отслеживать все мои передвижения. Скорее всего, это мой вещь мешок Вот что мешалось и держало меня. Лис не разглядеть, освещение почти отсутствует. Немного света попадает через стеклянную дверь вагона. Неожиданно меня накрывает такая волна ненависти, что аж зубы скрипнули. И это мои вещи! Подныриваю под замах. Проскакиваю мимо мужика с дубинкой. Коротким ударом бью в печень. Он бы еще повыше замахнулся. Отдохни немного. Футбольным ударом бью кренделя, что стоит согнувшись прямо в морду. Нормально пошло. Его аж откинуло на спину. Второй попытался защититься Сидором, но я уже близко и с силой толкаю его ногой. Он падает на пол. Подхватываю мешок одной рукой, а второй пытаюсь открыть дверь в вагон. Урод не отпускает лямки Сидора. Тяну сильнее, но в этот момент меня сносят вместе с вещмешком с места. Это мужик с дубиной очухался, развернулся и кинулся на помощь своим подельникам. Втроём мы врезаемся в наружную дверь вагона. Опять меня прижимают, но одной рукой я все еще удерживаю свой мешок. Другой рукой пытаюсь куда-нибудь по кому-либо попасть. Ногами топчусь по телу, что оказалось на полу. Ярость сдаёт силы, и я отталкиваюсь от двери одновременно с этим. Меня неожиданно бросает куда-то в бок. Поезд тормозит и как-то очень резко. А, нет, нифига. Просто качнул вагон. Скорее всего, на стрелке или ещё по какой причине. Бывает. Зато я почти освободился. Опять разворачиваюсь и рвусь вперёд. На мне висит один из напавших. Второй, который с дубиной, тяжело дышит и ковыряется в наружной двери. Это что? Он выйти собирается. Скатертью дорога. Третий продолжает мешаться под ногами и даже пытается схватить меня. Лежа на полу, это у него плохо получается. Все постоянно на него наступают и не дают встать. Дверь резко открылась и тут же закрылась. Этому гаду все-таки удалось ее открыть. Вот и правильно, бегите нафиг. Чтобы придать им скорости, я заорал в полный голос. Убью гадов, идите суки, суда всех порежу, козлы. Ножа у меня нет, но они-то этого не знают. Мужик, что цеплялся за меня, отпрыгивает в сторону. Наконец-то. Я придаю ему скорости при помощи пинка куда-то в район задницы. Неожиданная атака снизу чуть не роняет меня на пол. Но я опять упираюсь в стену и удерживаюсь на ногах. Груз в виде тела, что повис на моей пояснице, пытаюсь сбить рукой. Вторая занята сидором. Активировался попрыгунчик и попытался меня ударить ногой. Я скручиваюсь и отклоняюсь в сторону. Пропускаю ногу мимо. Попадает в тело, что висит на мне, вскользь, но все равно, наверное, ему неприятно, что он тут же подтвердил вскриком, правда, сквозь зубы, но и то хлеб. Опять мужик с дубиной бежит на меня. «Да что ж ты до меня докопался-то?» Не ожидал я такой подлости. Пока я пытался в очередной раз вырваться из рук этих уродов, мы все вместе оказались возле наружной двери. Кто ее успел открыть в этот раз, я не заметил. Меня стали дружно выталкивать. Один, полусидя на полу, держал открытую дверь, чтобы она не захлопнулась, а остальные двое толкали меня. Дубинкой хоть перестали махать, это хорошо. Одновременно толкают гады, не в первый раз, наверное. Сил у меня почти не осталось, и так еле держусь. Вроде прошло всего пару минут, а устал, как после тяжелого рабочего дня. Одной рукой держусь за ручку сбоку от двери, второй рукой пытаюсь вырвать мой сидр из рук урода с дубиной. Но не удалось, мешок рывками уплыл куда-то вглубь тамбура. А мне начало доставаться по голове и рукам. От боли кричу «Суки, я все равно вас достану!» Правой рукой хватаю одного из противников за голову. Точнее, за первое, что попало под пальцы. Это было ухо Мудрилы с дубиной. Тут же получил сильный удар в живот. Вторая рука соскочила с ручки, и я теперь падал наружу. Радовало одно. Со мной вываливается чел, которого я держу за ухо. Вижу оскал ужасы и открытые глаза. Жаль, не смогу ударить. У него спереди зуб сломан наполовину. Я бы добавил, чтобы выбить окончательно. Еще один удар теперь в бедро. Я еще быстрее вылетаю на улицу. Выскользует ухо из руки, хотя вроде держал крепко. Видимо, предыдущий рывок что-то надорвал у этого урода, и мои пальцы были скользкие от крови. Хотя это могут быть и сопли, и пот, и слезы. Темно же, не видно ничего. Полет мой закончился быстро. Я даже не успел испугаться. Повезло, что не встретился со столбом каким-нибудь. Зато дренажная канава приняла меня с распростертыми объятиями. всё. Жив. Вырвался. Жаль, что вещмешок остался у этих козлов. Подняв голову, я взглядом проводил уезжающий поезд. Минут десять я потихоньку полз на пузе. Это не дренажная канава была, как оказалось, а какое-то болото. Хотя, может быть, и просто большая лужа. Вверх по склону ползти не получалось, хоть и пытался. А вот вбок, пожалуйста. Так и передвигался вдоль железки. Любые попытки изменить направление приводили к тому, что я окунался с головой в непонятную жижу. Встать тоже не получалось из-за поврежденной ступни. Все-таки прыжок с поезда во время его движения не прошел даром. Ушиб колена и растяжение голеностопа – и это еще не все, а то, что я смог определить. То, что я попал – это понятно. В последнее время столько литературы на эту тему было прочитано, что сомнений не оставалось. Еще и дед всякого наговорил, «Разбираться буду потом, когда выберусь на нормальное сухое место. На данный момент понятно одно – ночь и тепло, хоть и мокро, но надеюсь, что и это ненадолго». Ну, дед. Ну, удружил блин. Мысли перескакивали с одного на другой, как сумасшедшие. Сосредоточиться не получалось совершенно. Ничего. Нам, страйбатовцам, не привыкать в грязи по находиться. Не из таких передряг выходили без потерь и ощутимых травм. Я отсюда выберусь и еще натяну этой компании глаз на жопу. Все мои вещи забрали, гады. Да я их забетонирую в асфальт. Они у меня кирпич, марки 200 будут грызть вместо мармелада, суки. Вот так, постоянно накручивая сам себя, мне удалось достичь более-менее сухого места. Правильно говорил наш старшина. Если страйбот разозлить и правильно мотивировать, то нет для него преград, как и для настоящего коммуниста. Хух, все, отдыхаю. Пришло время вспомнить все, что я помню о себе. Хотя бы вкратце. Дед вроде бы так говорил. Родился в Калуге, это помню. Детский сад с его вкусными завтраками и обедами помню. Но не подробно. Пацанов почти всех и девчонок некоторых тоже помню. Потом болезни и жизнь в деревне помню. Первый класс в деревенской школе, это помню отлично. Школа в Калуге, куда пошел со второго класса, помню. Занятие в бассейне до четвертого класса. Потом бокс до десятого класса занимался, КМС и получил. Потом 11 раз подтверждал. На мастера сдать не получилось. В первом же бою, в третьем раунде, получил нокаутирующий удар, прямо в левый висок. Зрение сразу упало до минус трех. Все мои мечты о десанте накрылись медным тазом. А ведь я готовился. У меня 9 прыжков с парашютом было. До десятого не допустили в связи с нокаутом. ДСААФ четко следил за здоровьем. Эх, а у меня такие надежды были на эту организацию. Так, дальше у меня армия. Но ну, это не забывается. Из-за зрений и еще кое-чего попал в страйбат. Отслужил, заодно и денег заработал. на мотоцикл я хватило. Магнитофон «Олимп» и полный набор радиотехники купил на остатки. Дальше работа каменщиком. Строили и в Калуге, и в области. Потом перестройка и гласность. Вовремя закончил техникум наш, калужский, строительный. Пока было бесплатно. Меня прораб наш отправил на заочное отделение. Хороший мужик был. Я с отличием закончил. С красным дипломом и значком, тоже красным. Дальше работа мастером у женщин-штукатуров и маляров. Потом работа прорабом. Женись бы и рождение двух дочек. инвалидности пенсия. Смерть. Вроде все. Чего я еще должен вспомнить? Под это дело, из не знаю откуда, полезли воспоминания моего нового тела. Зовут меня Вилор Тихий. Папа была такая фамилия. Имя выбирали, скорее всего, вдвоем. Папа и мама. Обычное имя для начала 30-х годов. Детдомовец. Родители помнят плохо. Папа был высокий, а мама красивая. Они погибли в 1938 году. Участвовали в ликвидации чумы в Калмыкии. Оба были лаборантами в Сталинграде. Поэтому одними из первых их мобилизовали в зону заражения. Из-за отсутствия близких родственников парня забрали в Брянский детдом. Ему тогда было лет 5-6 Потом война и эвакуация детдома в Кострому, где было тяжело и голодно. Днем учились в школе, а вечером ходили в госпитали, где помогали раненым. Кому письмо написать, с кем просто поговорить. В 1943 году, сразу после ноябрьских праздников, вернулись в Брянск. Директор постарался. В Костроме долго будут вспоминать, как он дошел до секретаря обкома, чтобы организовать переезд в родной город. Так и вышло дедом как неудивительно, оказался почти цел. В некоторых комнатах даже стекла были в окнах. Начинали обживать. Все делали сами. Помощники не помешали бы, но Брянск тоже заново отстраивали. Да и война шла. Мужчины в основном на фронте. Хорошо, что школа работала, куда детдомовцы ходили вместе с местными. В 1947 году вступил в комсомол. Из-за войны и эвакуации положенную семилетку закончил в шестнадцать лет. Сейчас направлялся в Мурманск. Мореходное училище с удовольствием брало ребят из детдома. К тому же у него в аттестате не было плохих оценок. В поезде на него напали. Дальше появился я. Хм. Даже не знаю, что сказать. Присутствие второго «я» я не ощущаю. Мне никто ничего не шепчет в ухо. Мыслительный процесс проходит свободно. С другой стороны, я легко вспоминаю любой эпизод из жизни, что моей, что этого тела. Повезло, наверное, или, скорее всего, дед продолжает мне помогать. Надо не забыть поблагодарить при встрече, если она когда-нибудь будет. Значит, 49 девятый год, и память этого тела это подтверждает. Блин, и что я должен вспомнить, относящийся к этому периоду? Я не историк, и все, что помню, это ежегодное снижение цен на продукты. Еще что два года назад была денежная реформа. Ее, по-моему, так и называли «Сталинская реформа» 47-го года. В памяти моего оппонента присутствует только мечты о девушках, о кораблях и о заморских странах, а также посещение кинотеатра и танцев. А мне нужно вспомнить что-то полезное, что поможет, во-первых, выжить в эту эпоху, и, во-вторых, выполнить задание деда. Ладно, и это немного терпит. Надо с самим телом разобраться. Первичный осмотр показал, что этот вилор пренебрегал хоть какими-то занятиями типа физкультуры, а по сути являлась телом натурального дреща При таком росте, в этом возрасте, вес должен быть хотя бы на пару десятков килограмм побольше. Откуда я это узнал? Да все просто. Человек проходил медкомиссию перед поступлением в мореходку. А данные никто от него и не скрывал. Рост 180 сантиметров, вес 55 килограмм. Это что, нормально? Я в его возрасте постоянно тренируюсь при росте 170 сантиметров, весил не меньше 58-60 килограмм. Хотя что там говорить, за моим весом наблюдал тренер. Как он вообще выживал? Его там в детдоме, наверное, каждый второй пенал как не знаю кого. Хотя, покопавшись в памяти, понял, что парень обладал авторитетом, и не маленьким, между прочим. Комсомолец и к тому же комсорг старшей группы Деддома. Я сам офигел, когда узнал. Предлагали стать секретарем комитета, но он взял самоотвод в связи с поступлением в мореходку. Что ж, идейные яйца у парня имеются. Теперь надо к ним нормальную мускулатуру наработать. Но это дело второе. Сейчас надо разобраться с документами. Хотя и это можно отложить ненадолго. Темно пока и ничего не видно. Пытаясь разложить в голове все мысли по полочкам, я неожиданно понял, почему все мои удары были такие слабые. Этот парень совершенно не умел по-нормальному бить. Все, на что он был способен, это размахнуться посильнее и ударить куда-то туда, в сторону противника. И ладно бы это был хорошо поставленный удар. Нет, это был удар с большого замаха, по-деревенски, так сказать, а там как повезет. «Блин, даже как-то неловко за него стало. Я, конечно, ни разу не супермен, хотя и имел разряд по боксу, и уж точно не супер каратист какой-то. Занимался немного с нашим замполитом во время выходных, когда делать было нечего. Он, оказывается, давно искал себе спарринг-партнера. А тут я по утрам вместо положенной утренней зарядки разминаюсь по-своему, включая упражнения на турнике и брусьях. Ничего сверхубойного мы с ним не отрабатывали». Просто несколько основных связок, приемов на освобождение от захватов и против вооруженного ножом противника. В той жизни эти знания мне особенно не пригодились. Надеюсь, что в этой не пригодятся совсем. Хотя придется вспомнить все, для здоровья полезно. Да и откуда мне знать, что пригодится в этой жизни, в это время? Хоть и тепло на улице, но сырая одежда свою роль сыграла. Я начал замерзать. Развозить костер в темноте посреди болота – это особый вид мазохизма. Мало того, что ночью найти топливо для костра нереально, так еще и мои травмы не дают мне передвигаться нормально. А тут еще оказалось, у моего нового тела в карманах нету спичек. Совсем. Не курил потому что. И в походы не ходил. Совсем. Дрич. Одно слово. Хотя авторитетный по комсомольской линии. Будем исправлять в физическом плане и параллельно мотивировать морально. Да, придется постараться. А это значит, что работа предстоит немерено. Но это ничего. Раз уж досталось новое тело и новая жизнь, то можно и попотеть. Для своего же блага, как-никак. Можно начать прямо сейчас. Все равно спичек нет и костер не зажечь. А согреться надо. Прыгать и бегать не получится. Но кто сказал, что греться можно только такими способами? Ничего не успел сделать. Неожиданно накрыло отходником. Меня начала бить сильная дрожь. Реакция организма на произошедшую драку. Блин, этот парень, походу, был не только дыричный, но и тормоз. Что-то поздноватое это тело со мной внутри накрыло. Теперь вкупе с тем, что я замерз, меня еще и колотило, как не пойми что. Но с другой стороны, его можно понять. Парень в первый раз побывал на волосок от смертельной угрозы. Прошелся по краю, так сказать. Ничего, средства для быстрого приведения организма в порядок есть, и слава добрым наставникам и тренерам, я его знаю. Не раз после поединка на ринге, так же, как и это Этовдрича, начинало трясти. Помощников рядом не было. Пришлось все делать самому, но для начала еще раз ощупал себя со всех сторон. Не скажу, что это мне удалось легко, но вроде справился – Рассечений и кровотечений не обнаружил. С одной стороны, это фигово, буду весь в синяках. С другой, уж лучше синий-фиолетовый, чем истекать кровью без возможности перевязки. Кстати, одно ухо даже на ощупь стало раза в два больше другого. А уж про боль говорить не буду. Ничего, земля квадратная, так что еще встретимся с этими гопниками за ближайшим углом. Надеюсь, к тому времени я приведу это тело в порядок, так что смогу их удивить. 15 минут дыхательных упражнений и жесткого растирания живота в области пресса Прессу, дали свой результат. Дрожь почти прекратилась, заодно и согрелся. Хороший результат, если брать во внимание, что делать все приходилось одной рукой, вторая почти не работала. Пока занимался собой, мимо меня прошло три состава. Один в том же направлении, куда ехал я, то есть в Москву, а два в обратном. Все три паровозы, что, собственно, и неудивительно для этого времени. Зато, благодаря этим раритетам, точнее, гудкам, которые они издавали, я точно знаю, куда идти, чтобы встретить людей. В пределах двух-трех километров от меня что-то находилось. Паровозы постоянно сигналили, проезжая мимо, невзирая, в какую сторону они направляются. На востоке небо стало светлеть. Пока еще едва заметно, но даже это позволяло смотреть на жизнь веселее. На траву, что росла по бокам тропинки, выпала роса. Неудобство какое-то. Мало мне воды в болоте, а тут еще и это. Если еще и дождь пойдет, то я точно буду знать, что меня сглазили. Как только более-менее просветлело, я решил, что больше не буду ждать. Потихоньку, на колянках, мутюгаясь и скрипя зубами, я двинулся вперед по тропе. «А что, сидеть и ждать, когда меня спасут?» «Так это нереально. Не то время сейчас». Хотя все может быть сезон заготовки сена в самом разгаре. Может, кто и пройдет мимо меня. Но надеяться на это я не буду. Лучше вот так потихонечку доковыляю до места, где паровозы сигналы подают. А там, может быть, и люди найдутся. Метров сто с одной остановкой на пару минут я преодолел. Случайно или опять помощь извне. Нашел кусок непонятного материала. На ощупь что-то типа мешковины. Даже что, скорее всего, это и было когда-то мешком, но из-за больших дыр и потертостей его просто выкинули, за ненадобностью. Это не помешало мне, с помощью различных настоящих, чисто русских, обрядовых выражений, собственных зубов и работающей руки, разорвать ненужную тряпку на более-менее подходящие полоски. А дальше все просто. Туго перемотал растянутый голеностоп при этом не забывая произносить древние наговоры и заговоры, поминая всех причастных к моему переносу, начиная от собственного деда и заканчивая грёбаным божественным пантеоном, без которого, я просто уверен, точно не обошлось. Только непонятно, кого там дед попросил, так что досталось всем без исключения. Двигаться стало, не скажу, что легче, но как-то сподручнее, что ли. Еще бы что-то типа костыля найти или хотя бы палки подходящей. Тогда бы и вообще прекрасно стало. Но чего нет, того нет. Будем использовать то, что есть. То есть ничего. Кстати, пока оказывал сам себе первую помощь, солнышко показалось из-за горизонта. Радости это не добавило. Раса стала богаче. Каждый шаг, который и так давался с трудом, добавлял сырости моей одежде. А когда подскользнулся и рухнул в траву, то понял, что душ мне точно не нужен. Я теперь сама сырость. Про туфли вообще молчу. Мало того, что перевязанная нога не влезла в туфель и пришлось идти разутом, так еще и обутая нога промокла насквозь. Теперь ступня скользила внутри обуви, что ясен пень мне не добавляла настроение В какой-то момент я подумал, что больше не смогу сделать ни одного шага. Еще и эти дурацкие мысли насчет обещания деду постоянно отвлекали. Но в самый подходящий момент я заметил в траве горку из старых шпал который сразу же и воспользовался. Посидеть отдохнуть – это то, что надо, в моем случае. Уже достаточно расцвело, чтобы посмотреть наконец-то получше свои травмы. А заодно одежду и документы, что мне достались. Информация – это наше все. А выход в люди пока отложим. Ненадолго. Одет я не так уж и плохо. Грязный, конечно, но это исправимо. Я не в курсе, конечно, какая сейчас мода, но... Этот комсомольский активист был одет и обут вполне себе достойно. Покопавшись в памяти, я, к своему удивлению, узнал такую вещь. Оказывается, в детдоме все дети обшивались в прикрепленной артилле. На это дело специально из бюджета выделялись деньги. А вот обувь до прошлого года шил наемный мастер. Но опять-таки все затраты на материалы и работу оплачивались из фонда детдома. Раз полгода сапожник приходил, снимал мерки, Забирал, если было нужно, какую-то часть обуви для ремонта и делал новую. Конечно же, какую-то часть одежды и обуви получали по заявкам с фабрик, но это больше для школьников. Зимой еще проще. Валенки и поршни для всех без исключения. С прошлого года стало еще легче. В обиход вернулась школьная форма, общая для всех. Кстати, детские дома получили новую форму в первую очередь. У меня тоже была такая форма. В рюкзаке. Блин. Ладно. В остатке имеем пошитый по заказу костюм. Специально для выпускников нашего детского дома. Этот директор ввел такое новшество. Ничего особенного. Пиджак и брюки серого цвета. К ним тонкий черный брючный ремень. Голубая сорочка. Черные туфли. Хотя я бы назвал эту модель полуботинками. Но в памяти почему-то фигурируют именно туфли. Офигеть, не встать. Документы были спрятаны в ложном кармане. Ребята из детдома оказались теми еще затейниками в плане защиты от возможной кражи. Но это все мелочи. Самое главное, что документы в порядке и ни граммы не пострадали. Хотя пиджак промок насквозь. Шелковый потайной карман выручил и в этой ситуации. Паспорт, комсомольский билет – это для предъявления. Конверт извращенной бумаги с документами в мореходное училище запечатанный, переданный мне директором прямо перед отъездом под честное слово, хранить или лелеять до самой приемной комиссии. Слава старшей группе детского дома. Конверт не пострадал и выглядел целым. А насчет милиции теперь можно не беспокоиться. Все документы присутствуют и находятся в прямом доступе. Дополнительный бонус – это 200 рублей. Оплатить учебу и немного на первое время, чтобы с голоду не помереть. Теперь можно и к людям выходить. Тем более, что полностью рассвело. Понимание всего, что произошло со мной, придет позже. Сейчас же мне надо выйти к людям. И, конечно же, первым делом заявить о покушении и краже моих вещей. Пошел я потихонечку. Посмотрю на предков».